Зал, в котором они оказались, был длинным и прямоугольным, потолок оказался высоко над их головами, древесные ветви покрывали стены и потолок, как и в каждой из комнат, мимо которых авантюристы проходили, и они также были покрыты светящимся мхом. Зелёная трава и цветы с похожими на белые колички лепестками превращали пол этого зала в цветочный ковёр. Только вот ненасыщенная зеленью красота комнаты завладела вниманием авантюристов... кварц. Возможно, из-за близости колдовой, огромные, похожие на изумруды кристаллы лезли отовсюду, из стен, потолка и пола, зеленоватый блеск, похожих на драгоценные камни кристаллов, напоминал Беллу задание, которое он с Лили выполнял по просьбе нажи. Те, кто присоединился к семье позже, впервые увидели подобные скопления кристаллов разных форм и размеров. Это зрелище завораживало. Самое большое скопление находилось в противоположном конце комнаты, прямо напротив входа, в который вошла группа. Он прислонился к стене, перекрывая ее, будто айсберг. Другие, расположенные рядом с кладовыми залы, также наполнены подобными кристаллами. «Это все конечно, здорово, рад, что увидел, но...» «Ничего и никого здесь нет!» Группа остановилась у входа в зал, Вельф осмотрелся, его фразу хмуро закончила Микота. «Монстра в комнате не было, как и других людей». Все сочли скопление кристаллов прекрасным зрелищем, но ничего, что делало бы этот зал особенным, и наводило на мысль о дальнейшем продолжении миссии в нем не было. Белла и его группа стояли у единственного входа. Харухима спросила, туда ли они пришли. «Лили-сан, вы уверены, что мы в правильном месте?» «Безусловно уверена. Это отмеченный кругом зал». А Лили еще раз изучила карту вместе с документом, отправившему вунтеристов на миссию. Бал застыл на месте, не сводя взгляды с мирной комнаты. Синеватый свет МХ мха смешивался с зеленоватым блеском кварца. Он сделал первый шаг внутрь. Благодаря скоплениям кристалла в комнате было светлее, чем на остальном этаже, авантюристы пошли за баллом, оставаясь вместе на случай появления монстров из стен подземелья. Также все осматривались, пытаясь найти подсказку, зачем гильдия их сюда отправила. Но усилия авантиристов были тщетны. «Здесь совсем ничего. Нет. Чёрт, подери гильдию. Чего они от нас хотели?» Не найдя ответа, авантюристы вернулись ко входу. Вельф отчетливо высказал недовольство, массируя шею. Поднятие уровня Харухима почти закончилось. Последние искры света вылетали из его тела прямо в это мгновение. Усталость, которую все скрывали, накопившиеся за путь через подземелье, достигла критического уровня и, наконец, тяжело легло на плечи авантюристов. Белые цветы легонько покачивались под ногами. Если подумать, теми, кто за ними наблюдал, Оказавшиеся в центре группы Бл поднял голову. Взглядов, следовавших за ним в тот момент, когда группа вошла в Вавилонскую башню, и которых становилось все больше по дороге на девятнадцатый этаж, не стало. Ошибиться он не мог. Кто бы ни наблюдал за ним раньше, перестал. Белл задумался над тем, что бы это могло означать, когда... Острые уши Виена вздрогнули. «Я слышу...» «А?» Авантюристы разом уставились на девушку Ваивра. Она смотрела через плечо на противоположную сторону комнаты, ее взгляд был направлен на большое скопление кварца напротив входа. «Не может быть...» Группа смотрела на Виену непонимающими взглядами, узнав, что та фокусируется на звуке, слышимом только ей. Но прислушавшись... Они тоже это услышали. Песня, которую раньше никто из авантюристов никогда не знал, она постепенно становилась громче. Глаза авантюристов округлились, когда они попытались разобрать слава. Чистые мелодичные звуки, вызывающие представление мирного океана под ночным небом. Лили прошептала себе под нос, что слухи об этой песне до нее доходили. «Песня в лабиринте!» «Это... зов?» Глаза вены распахнулись, Её взгляд скользнул по огромному кварцу в попытке найти источник песни. Авантиристы тоже это поняли. Звук доносился из глубин подземелья, откуда-то из-за кварцевых кристаллов. Не сказав ни слова, авантюристы повскакивали на ноги и зашагали к стене, будто мелодия тянула их к себе как магнит. Они остановились перед огромным скоплением кварца. На первый взгляд он казался цельным, но присмотревшиеся авантюристы заметили темноту среди кристаллов. Песня стала такой громкой, что даже кварц легонько вибрировал от звуковых волн, обменявшись взглядами, авантюристы кивнули. Вельф сделал шаг вперед, прицелился и быстрым движением опустил меч. Кварц разлетелся на куски, будто битое стекло, и открыл авантюристам проход в стене. «Похоже, мы должны были найти это», – прошептал Вельф. Подземелье и без того всегда восстанавливают повреждения после битв монстров и авантюристов, но кварц вернулся на место невероятно быстро. Восстановление началось несколько секунд спустя, группа едва успела проскользнуть в образовавшийся проход, прежде чем тот затянулся новым кристаллом. Осколки сломанного кристалла освещали путь под ногами авантюристов, пока те смотрели, как вход очень быстро зарастает. Песня кончилась, будто ее цель была исполнена. «Идём!» Вглядевшись в глубины древесного прохода, Белл повел товарищи за собой. Группа выстроилась в цепочку, авантюристов снова охватило напряжение. «Неужели это место?» Тихо дрожащим голосом спросила Лили, шагая по темному покрытому древесными ветками коридору. Все знали, какое слово она должна была произнести, но не заговорил никто. Авантюристы были очень сильно напряжены, они покрылись потом, стараясь дышать как можно тише. Коридор шел прямо. Казалось, монстры не появляются из стен в этом месте. Светящийся мох не покрывал полы стены, небольшие кристаллы кварца, растущие в стенах и потолке, освещали все вокруг так, что авантюристы едва могли видеть проход друг друга. Белл шел первым, идущая за его спиной Вена коснулась парня рукой. Он ничего не сказал в ответ, ощутив, как пальцы девушки крепко обхватили его ладонь, приняв из рук Лели портативную лампу с магическим камнем, Белл освещал путь дальше. «Источник». Чистая голубая вода встретила авантюристов у подножья холма на выходе из прохода. Да небольшого водоема было примерно в 5 метрах от поверхности, можно было назвать этот источник небольшим прудом. Скудный свет кварцевых кристаллов отражался в поверхности воды. Бал провел лучом лампы слева направо по комнате, пытаясь ее осмотреть. Кажется, пути дальше нет. Не может быть! Песня раздавалась где-то здесь, разве нет? Харохима не поверила, услышав вывод Белла. Льющийся с потолка свет и свет фонаря, который держал в руках Белл, освещал только древесные стволы. Комната была пустынной, в ней не было ничего, что можно было бы принять за путь дальше. Лили и Вельф наклонили голову, изучая комнату и пытаясь понять, что могло произойти с таинственным певцом. В этот момент Микото увидела что-то в поверхности воды, плавающее в пруду золотое перо. Идея пришла к ней, пока она изучала блестящее золотое перо. Бэлсан, Свет!» Микота двинулась к водной глади, свет лампы был направлен на пруд, чистота воды позволяла заглянуть даже на дно. Изучая дно в свете пруда, Микота увидела пещеру, которая могла вести из этого тупикового зала. «У меня есть догадка!» – произнесла Микота, снимая катанную броню. Оставшись в одной боевой одежде, она погрузилась в воду, Закаленная холодными водами Дальнего Востока и подготовкой ниндзя, девушка скользнула к пещере в воде, будто рыба. Вияна, Белла, остальные наблюдали за ней, зато и в дыхание. Спустя несколько секунд поднялись пузыри, и Микота вынырнула. Она отбросила мокрые волосы с лица и кивнула смотрящим на нее товарищам. Обменявшись взглядами, авантюристы начали раздеваться. Микота двинулась к берегу, взяв свою катану и ножи, Последовав ее, примеру, авантюристы оставили все, кроме самого необходимого оружия, и вошли в воду. Лили и Харухима сбросили робы-голиафы и рюкзаки, наполнив небольшие поясные сумки столькими предметами, сколько в них влезло. Зачастую присоединявшиеся к походам Микото и Оуки на ближайшие реки в молодости, Харухима неплохо справилась. Заплыв дался и довольно легко. Вельфу пришлось идти по дну, поскольку его тяготил огромный двуручник, который парень отказался оставлять на берегу. Лили вцепилась в небольшое, словно кинжал магический клинок, скользя по воде, будто медуза. Виена, которая была сложнее всех, крепко держала руку помогавшего ей Белла. Вода размыла зрение авантюристов и сильно их охладила. Пещера оказалась длинным подводным проходом, освещаемым кристаллами кварца. Характеристики позволяли авантюристам гораздо дольше задерживать дыхание, чем это делают обычные люди. Микота плыла первой по подводному пути, авантюристы видели свет в другом конце пещеры и плыли на него. Оттолкнувшись от дна ногами, авантюристы быстро достигли поверхности нового водоема. Высунувшись из воды один за другим, авантюристы обнаружили, что оказались похожи на известняковую пещеру вместо древесного прохода, из которого они пришли. Черные каменные стены тянулись во все стороны. Лишь тусклый свет кварца остался неизменным. А авантюристы выбрались из воды. Виена и Харухима затрясли телами, чтобы высушиться. Бал быстро нашел в темноте путь дальше. Он повел группу в каменистый лабиринт. «Всё-таки это...» Начала говорить Лили, вглядываясь в темный неизведанный уголок подземелья. «Фронтир!» Гильдия вложила немало сил в построение карты подземелья, Несмотря на то, что карты используются современными авантюристами, они составлены авантюристами давних времен, которые путешествовали по подземелью еще в Древнюю эру и собирали информацию об этих коридорах. Те люди открывали неизведанные пути, ставя на кон свою жизнь, чтобы открыть нечто новое и составить карты каждого этажа. Их достижения сложно переоценить. Однако на картах остались неразведанные ранее места. Подземелье слишком обширно, чтобы быть исследованным полностью. Порой люди закрывают глаза на ответвляющиеся проходы в своем бесконечном путешествии в глубины подземелья. Встречаются также особые места вроде этого, куда исследователи попросту не смогли найти путь. Фронтир так называют места, которые никто раньше не видел. Их нет на картах, зачастую даже самые лучшие из авантюристов не знают об их существовании. Лили было остальные сглотнули от этой мысли. Огромный вход вел в нечто, напоминающее темную бездну.